113. Смерть. Ее отец, глава Цзинь, так к нему обращались патрульные, не подходил близко. Опасался, пинка должно быть. У мысленно усмехнулся. А что? Он достал бы, у него длинные ноги. Но эта трусливая птица держится на безопасном расстоянии. И первое же слово уже оскорбление. Варишка из клана Ворон. Ты ослеп? гневно оборвал его ум Менчжу. «Где ты видишь ворону? Я ворон!» Стражи пришли в ужас, загомонили. Никто, они сказали, не имел права проявлять непочтение к главе их горы. Он должен был держать рот на замке. Они сказали и говорить только тогда, когда ему позволят говорить. «Он должен знать свое место», — так они сказали. Губы у Менчжу покривились в хищной улыбке. Этот молодой господин перед тобой — наследник клана воронов. Ты не то что заговорить со мной, дышать со мной одним воздухом права не имеешь. Конечно же, эти слова распалили стражей еще больше. А отец Цзинь-Цинь так потемнел лицом, точно его вот-вот удар хватит. Вот было бы хорошо, избавило бы их от всех проблем разом. Но такие негодяи непостижимо живучи. Ты вор. — процедил ее отец. — Значит, преступник, твой статус — ничто перед правосудием певчих птиц. — Вор? И что же я украл? — со смешком осведомился у Минчужу. Он и так знал ответ. Цзынь-цзынь поначалу попрекала его именно этим, что он явился воровать Джилань. И ее отец обвинил его в том же, а когда он пренебрежительно фыркнул в ответ, стражи загомонили еще громче. «Священная трава, — они сказали, — требует не меньше уважения, чем глава горы». «Ты вор Джилань и вор цветов, пришел украсть чужую невесту!» С уродливым лицом обвинил его ее отец, а женишок Петух, вот как и он здесь, поддакивал каждому его слову. «Я пришел не за чужой невестой, а за моей женой!» — возразил у меньчужу, усмехнувшись. Когда ее отец понял значение этих слов то разъярился еще больше. «Мы муж и жена, связанная клятвой крыльев. Мы новые цзинья, цзинь и цзинь-и», — объявил Уминчжу. «Никто не вправе нас разлучать». «Детские игры», — пренебрежительно ответил отец Цзинь-Цинь. «Какие еще клятвы? Я ее отец, и мне решать, как распоряжаться судьбой дочери». «Так ты все еще помнишь, что она твоя дочь», — насмешливо протянул Уминчжу. Но клятвы предкам превыше родительской воли. Ты, чужак, я закон на этой горе. Какое мне дело до твоих предков? Спесиво осведомился ее отец. Так и есть, поддакнула ее мачеха. У Минчужу обрушил на нее тяжелый взгляд. Она сейчас же притворилась, что испугалась до дурноты. Притворщица. Ты сглазил мою жену, демон! Убейте его! Отец! — воскликнула Цзинь-Цинь со слезами. — Пощадите его! Он мой муж! Она цеплялась за отца, а тот раз за разом отталкивал ее, ничего не желая слушать, и сыпал обвинениями, которые, у Минджу был уверен, нашептала ему эта скверная женщина за плечом. Предательница, выдавшая чужаку тайны и слабости певчих птиц. Было бы что выдавать. У джу презрительно сплюнул сукровицу на землю. Нужно было сломать тебе крылья, так же, как твоей матери. Гнев вспыхнул внутри, разгорелся до бушующего пламени. Глаза у Менчжу сверкнули желтыми искрами. Он дернулся, желая сделать шаг вперед и защитить его глупую птичку от этого безумного старика. От ярости он даже не чувствовал боли. «Никто не посмеет сломать крылья моей жене!» — прорычал он. «Ах, как это мило!» — проворковала её мачеха. Может быть, стоит дать им шанс? У Минчжу не обманулся сладкой улыбочкой на этих лживых губах. Всё ее существо было буквально соткано из ненависти и зависти. Женщина, — пренебрежительно сказал глава Цзинь, — не ты ли говорила мне не щадить их? Наказать я говорила, но не разлучать, раз уж они муж и жена, — ядовито припечатала та. Он ее опозорил. Выдать ее за другого все равно уже не получится. «Я не возьму опозоренную птицу», — сейчас же поддакнул женишок петух. «Еще бы ему не поддакнуть, когда эта лживая женщина вкрутила ему два пальца в бок. Вот корень всех зол. Как бы хотел уменьшу схватить ее за горло, сжать пальцы». Двух пальцев бы хватило, чтобы перекрыть воздух, а потом нажать сильнее и услышать, как хрустят ее позвонки. Это все она. Она издевалась над своей пачерицей, потому что ненавидела ее и завидовала. Она настроила отца против нее, и всех птиц на горе, по всей видимости, тоже. А они даже не понимают, что превратились в марионеток, которых она из-под тяжка дергает. Эй, вор, тебе есть что сказать? Я не вор. Сухо сказал Уминчжу. Я пришел за моей женой. Я отдал ей свое сердце. Отец Цзинь-Цинь все-таки подошел ближе, со странным лицом. Уминчжу не понял этого выражения. Другие бы решили, что ее отец смягчился благодаря их преданности друг другу. Но не Уминчжу. Он не поверил бы, даже если бы отец Цзинь-Цинь сам это сказал. Тот и не сказал. Говоришь? «Отдал ей сердце?» — вкратчиво осведомился он. У Минчу хотел ответить, что так и есть, но грудь его обожгло. Короткая вспышка боли, вкус крови во рту, гулка, отдающиеся в ушах чужие слова. «Да ты лжец! Вот же оно!» И темнота, золотые искры. «А ведь тебя предупреждали!» — каркающим голосом. Тишина оглушающая тишина, и ничего больше. У Минчжу умер.